Глава восемнадцатая Отвертеться без потери лица не удалось, да и сказать по правде не больно-то и хотелось. Нет, если бы я не расслабился так, то и ситуации этой не возникло бы, скорее всего. Но раз уж так вышло, вломлю мажору, чтобы не думал о себе слишком много. Каста жрецов по здешним меркам, конечно, круто, только вот я с этими вашими богами лично общаюсь. Да и сам. Была, впрочем, проблемка. Дворца грез в наличии не имелось. Магия у аборигенов вполне себе продвинутая, но так уж вышло, что она процентов этак на 90 ушла в боевку, и все лучшие достижения совершаются в ней, не говоря о том, что их приходится чуть ли не каждому делать самостоятельно. Касты, кланы, города-государства и прочие формы жуткой разобщенности, очень скверно сказывающиеся на прогрессе. Кое-что импортируют, в основном как раз с моей земли, но даже относительно значимые фигуры, вроде моего нынешнего противника, не носят такое с собой. Тем более, что он, похоже, был полностью уверен, что ему и так ничего не грозит. В принципе, готов неохотно признать, что он имел право на определенное зазнайство, хотя недооценка противника и переоценка себя в любом случае вещи глупые. Помимо уже упомянутого размера мана-резерва, весьма впечатляющего на самом деле, он был еще и гордым владельцем титула «Искусный чародей» и набора статов по дюжине. Это объективно очень существенно, можно даже сказать круто. У меня выше, но я вообще читер, а маны у меня сейчас и вовсе меньше. Жаль, навыки посмотреть не могу. Изучение не показывает не системные, по крайней мере при текущем ранге. В любом случае, он был вполне неплохим магом, но, очевидно, не дотягивал до ЛРМ, а с ней я справлялся. До дара, по крайней мере. Так что главным, что меня беспокоило, был вопрос – как бы так его ушатать, чтобы не убить ненароком? В конце концов, у меня и без того вполне достаточно врагов, чтобы создавать новых, особенно если есть вероятность, что Бог, которому служит его отец, воспримет это на свой счет. Не имея желания становиться персонажем китайской фэнтези в каждой новой локации, делающим себе новых врагов среди сильных мира сего, так что оставалось надеяться на электрошок. С другой стороны, это практика. Во всяком случае, так я старался говорить себе, чтобы настроение портилось не так сильно. И ведь никакой же экспы за этот ивент, что обидно. Хотя дворца грез у местных и не было, но, по крайней мере, барьер, огораживающий место дуэли, они организовать смогли. К слову, на площади совсем рядом с забегаловкой, в которой и произошел конфликт. Этот их повар, кажется, даже организовал места для зрителей и продажу закусок. Парень реально хорош. В любом случае, после вызова какого-то мелкого чиновника-жреца, свидетельствующего о честном проведении дуэли, он же ставил барьер. Для нас организовали площадку, на которую мы и вышли, что занятно каких-то правил, кроме того, что схватка идет один на один, не было. Чиновник только что порекомендовал решить все миром или хотя бы без убийства. Со вторым мой противник даже согласился. однако он был намерен продемонстрировать силу и поставить на место, так что сейчас мы стояли на площади, покрытой уложенной концентрическими кругами каменной плиткой друг напротив друга и ожидали сигнала все того же жреца-чиновника о начале схватки. Столбы уличных фонарей в накрытую барьером довольно небольшую зону не попали. Лично я свои бафы активировал еще до захода на площадку, и оппонент, судя по сократившейся полоске маны, сделал то же, Я планировал подловить его на встречной атаке. Недооценивать противника не собираюсь, а мастероки слишком уж хорошо уклоняются и вообще противодействуют моим веревкам, так что попытка атаковать с расстояния может оказаться безуспешной и раскрыть мою технику, так что я встал напротив аборигена, прикрываясь щитом, но не распустив веревки на руках. Куалона, естественно, тоже оставалась в ножнах. Краем глаза я заметил, что Рони купила у предприимчивого повара какую-то баночку и принялась ее откупоривать. И в этот момент противник, видимо, решил воспользоваться мгновением отвлечения. И упал на наземь. Вуд? Словно отвечая на мой вопрос, даже вырвавшийся наружу, перед моим взглядом возникла панелька. Воздействие статусного эффекта. Проклятие Дерцога. Сопротивляемость. Божественная искра. Критический успех, автоматическое усиленное отражение, успешно. Хм, я знал, что божественная искра и контракт с Гаргоной обеспечивают некую устойчивость к магии, но такой вот недокументированный эффект приятно. О, это еще и не все. Явно встревоженный чиновник поспешил проверить состояние все никак не поднимающегося сына старшего жреца, а у меня выскочили новые панельки. Получено достижение. Невиданная победа. Город Карнолик имеет давнюю историю и видал многое, однако ваша дуэль при всей ее незрелищности является уникальной. Вы ухитрились победить серьезного дуэлянта, не сделав для этого вообще ничего. Эффект «Удача плюс один», незначительное повышение устойчивости к проклятиям, ваши действия производит увеличенный моральный эффект на зрителей. Получен титул «Очень странный дуэлянт». Эффект ваши противники в дуэлях подсознательно ощущают неуверенность и подозрительность и с большей вероятностью совершают ошибки. Занятно, забавно и неожиданно приятно. Примененное моим противником проклятие было неприятным, но не фатальным. К тому же свидетель оказался сенсором и честно записал, что молодой конну Шуни стал жертвой собственного проклятия, так что претензий ко мне быть не должно. по крайней мере, официальных, равно как и со стороны божества. А если родитель мажорчика начнет возбухать, или он сам, когда очнется, это уже не проблема. Я бы, может, и сомневался, но Рони была уверена в этом, и я ей доверился, как более опытный в местных делах. Как оказалось немного позже, она имела основание быть уверенной. Вообще, этот инцидент с дуэлью, помимо очень даже приятных бонусов, заставил вновь задуматься, в основном о моих отличиях от нормальных магов. Блин, я от земных магов отличаюсь сильнее, чем большинство призываемых демонов. И особенно ярко это проявляется, пожалуй, как раз в плане взаимодействия с проклятиями. Основная земная школа Малефециума и родственные ей, собственно, подавляющее большинство, если не все известные, работает через воздействие на ауру, которая уже влияет на тело, разум или даже душу. Прямые воздействия на душу существуют, но они крайне редкие, а прямое воздействие на разум – это уже менталистика. Аура, в принципе, есть у всего живого и у некоторых неживых. Но в моем случае это искусственное образование, не связанное с душой и телом, во всяком случае напрямую. Я сильно подозреваю, что у меня должна быть и нормальная слабенькая аура человека, лишенного магических способностей. Но она прикрыта созданным игровой системой конструктом, отображаемым в MP. И все типовые проклятия уходят именно в этот конструкт. Очевидно, что существуют и более продвинутые проклятия, от которых эта моя своеобразная фишка не защитит, но они уже идут по разряду экзотики. В магии много всякой хрени, о которой не знают даже профи. Я безусловно не буду игнорировать альтернативные возможности меня достать, но все же в первую очередь то, что вероятнее и важнее, потому и не стал сразу после покупки брать себе сопротивляемость проклятьям. Всегда приходится выбирать и надеяться, что выбор был правильным. Мне следовало предположить что-то подобное, учитывая мою удачу и обертана поведения ЛРМ. «Господин Кону Кулиншич в храме и прибудет только вечером», сообщил настолько «дворецкий», что это было очевидно даже без титула над головой, даже при том, что одет он был отнюдь не в классическом земном стиле и на первый взгляд выглядел похожим скорее на дьявола, рога и козлиная оборотка. Если вы... «Лани Рони Мех», — бесцеремонно перебила его моя спутница, приведшая нас к усадьбе в центре города, и выражение лица дворецкого немедленно изменилось. Слегка, но заметно. «Мой господин оставил указание о вас», — сообщил он. «Прошу, проходите». «Кулиншеч, значит», — осведомился я у Рони. «Нас провели в роскошные гостевые покои. Мою базу еще обставлять и обставлять. Ну да все впереди». Снабдили выпивкой, закуской и колокольчиком для вызова слуг и оставили наедине. Не могу сказать, что хорошо запоминаю местные имена, но это слышал недавно и при запоминающихся обстоятельствах. «Я же говорила, что проблем не будет», – произнесла женщина, – «хотя я ожидала, что он будет более ответственным в воспитании детей. Работа, видимо». Вопреки моим ожиданиям, хозяин дома появился меньше, чем через час, и кажется, он был очень рад видеть рони Вообще, у меня сложилось, возможно, ошибочное впечатление, что ему сообщили о ее визите, и он при первой возможности помчался навстречу. Мы даже заскучать не успели. Старший жрец не был похож ни на жреца, ни на Малефика. Скорее, на какого-то актера. Не на какого-то конкретного, а актера Вообще. Аккуратная прическа, столь же аккуратно подстриженная черная бородка с полосками по скулам, но без усов. Очки, невысокий рост, темно-красная мантия с вышивкой, маны чуть меньше, чем у сына. Которого, к слову, он заставил извиниться. Там вообще была забавная ситуация, когда тот решил поприветствовать старую подругу отца, о которой он много говорил, Кстати, отношения моей спутницы с местными богами и их служителями становятся все более непонятными. И увидел меня. Хе. Как бы там ни было, если любящий отец и был недоволен происшедшим, то никак этого не показывал, скорее наоборот. Все к лучшему, сообщил хозяин, заваривая себе некий травяной напиток. Сказать по правде, у меня некоторые зелья варятся проще, чем эта смесь из трех трав, две из которых непосредственно перед приготовлением толклись в ступке, а третья мелко нарезалась. Мог нарваться на кого-то с серьезными последствиями, а тут собственное, знакомое проклятие, да еще и не вызывающее непоправимых изменений. Будет урок на будущее. Удачно вышло. Ронни кивнула. «Это да. Хотя я ожидала, что у твоих-то детей такой проблемы изначально не возникнет». Жрец поморщился. После смерти Мары его в основном воспитывали слуги, а они... «Ну, можешь представить. Моя вина, признаю, следовало хотя бы четче проинструктировать их. Хорошие результаты на тренировках – не единственный фактор, который следует учитывать. Сейчас будет уже сложно исправить...» Но я постараюсь. Благо свободного времени стало побольше. Надо же, этот жрец создает у меня на диво положительное впечатление. По крайней мере, пока что. Парочка старых знакомых в основном беседовала между собой. Как я понял, когда-то давно Рони основательно помогла мелкому еще парню, сбежавшему из дома, и какое-то время путешествовала с ним. И, судя по всему, первая любовь не умирает. Со мной хозяин прояснил ситуацию с сыном, то, что ЛРМ хочет войти в мой клан и привела сюда по вопросу, связанному с проклятиями, но не особенно спешному, и в общем-то все. Я даже предложил им побеседовать наедине, но дама отказалась, так что хозяин был вынужден ограничить вечер воспоминаний в виду присутствия пятого колеса в виде меня. Возможно, она не хотела, чтобы он слишком увлекался и создавал ей неловкость. В любом случае, совсем посторонним в беседе я не был. Блин, ЛРМ даже рассказала о нашей авантюре, и я был вынужден пересказать события со своей стороны. По крайней мере, их часть. Да и вообще она не стеснялась хвастаться моими достижениями, укрепляя мою версию, что делает это, чтобы у старого знакомого не возникало ложных надежд. Сын его, к слову, тоже присутствовал, и чем дальше, тем неуютнее ему становилось». Сказать по правде, это добило остатки негатива к нему. Да, он, конечно, был неправ, но не то, чтобы так уж сильно выделывался и уже огреб за это. Плюс отец планирует предпринять воспитательные меры. Так что главное, чтобы в будущем учитывал, что зазнайство – это не только некрасиво, но и, может быть, опасно. И какие бы у тебя ни были родители, от спровоцированного мага, а тем более демона, которому, в общем-то, плевать на местных шишек, это не защитит. Я, в общем, сыграл очень позитивную, воспитательную роль. Я даже машинально скосил взгляд вниз, но сообщение о получении титула «Воспитатель» не появилось. А, да, по просьбе Рони пришлось поделиться с хозяином закусками из моих запасов и пообещать продемонстрировать рецепт другой его повару. Я предупредил, что вряд ли ему удастся воссоздать вкус, но он хотел попытаться. Впрочем, из этого вышел и неожиданный плюс – Помимо кухни мне пообещали возможность воспользоваться и алхимической лабораторией с материалами хозяина. По моему опыту, использование новых материалов и новых рецептов повышает навык дополнительно, так что это было хорошо, несмотря на мою лень. Для Рони жрец тоже нашел занятия. Спарринг с ним, затем с его телохранителями, а затем и с его сыном. В общем, занятия на остаток дня нашлись для всех. Я подспудно, постоянно ожидал, что вот-вот приключится какая-то фигня. Но кто бы мог подумать, все прошло гладко и без каких-либо проблем. Единственной неожиданностью, и скорее даже позитивной, было то, что хозяин упросил задержаться в гостях еще на пару дней. И я нашел-таки искомый амулет. Если точно, целый набор амулетов. Один из них – непосредственно на тренировочной площадке усадьбы – простой деревянный жезл, дающий навык даже более полезный, чем я надеялся. Эффективная магия – метамагический навык, ранг 0 из 2, повышает эффективность проклятий, чар и магических манипуляций, эффективность повышается с ростом разума, снижает эффективность сопротивляемости цели, максимальный ранг – разум 4, плюс удача 6, плюс воля 6. Я бы ожидал, что основным статом будет воля. Но что есть? Несмотря на простой вид, Жезл оказался недешевым амулетом, даже с рекомендацией от жреца, при том, что самым дешевым из аналогов, которые были в разнообразных формах, от веера до серьги. Тем не менее, финансы и товары на обмен у меня имелись, так что я купил несколько штук, самых простых. И не только их. Все-таки без знакомств и рекомендаций сложно найти что-то хорошее, но раз уж есть возможность, надо пользоваться, тем более такой возможностью. У рекомендованного жрецом мастера были амулеты с навыками, повышающими статы. На первый взгляд, ну и что, статы же и так можно поднимать. Но все не так просто. С каждым повышением цена следующего повышения возрастает и ощутимо, С высокими требованиями навыков и наследий это выливается в огромное количество эссенции. А вот взять пару-тройку первых рангов навыка намного дешевле. Плюс навыки не только повышают один какой-то стат, у них много эффектов, и вдобавок они только усиливаются с ростом ранга, хотя цена тоже растет. Но в любом случае это было выгодно, так что я, не задумываясь, купил два перстня и серьгу, несмотря на кусачую цену. Духовное самосовершенствование – экзотический навык ранг-1. Техника, укрепляющая тело и усиливающая дух, порожденная смешением учений отшельников горках и некоторых мастеров Ки. Является не формой манипуляции Ки, но чем-то новым. Пассивно – дух плюс один. Активно – расход 5 МП, вопросительный знак. Максимальный ранг – дух 5. «Воля пять, разум пять, конституция пять, низшая из». Во многом странный навык, особенно это – вопросительный знак. Но плюс к стату есть плюс к стату, а предупреждений нет. Все-таки связи – это сила. Жрец мне еще и эссенции подкинул. Не напрямую, конечно. И в итоге даже думал, что это я ему оказываю услугу. В принципе, это тоже правда, но все же. Контракт на ликвидацию монстров от храма. Некая зверюга с выводком беспокоит ближние деревни, поставляющие городу продовольствие. Предыдущая группа ликвидаторов завалила одну зверушку с потерями, но это не помогло. Маркер квеста у меня появился, Рони вызвалась идти со мной, так что я отправился за эссенцией, выяснив, что особой силой предыдущая группа не отличалась. По такому случаю локальное божество даже выдало разрешение на использование изнанки, что и время сэкономило. Столкновение с магмутантами сделало очевидным, почему предыдущая попытка не была успешной. Великолепная мимикрия, причем, по словам Рони, зверушки прекрасно сливались не только с визуальным, но и с магическим фоном. Прочная шкура, устойчивая к оружию и магии, И вдобавок эти твари, похожие на огромных гиен, не только поразительно ловко лазали по деревьям, откуда, собственно, и нападали, но и были довольно умными. Неразумными, полагаю, но разум-семь – это почти человеческий уровень. Правда, следует учитывать, что стад – это не интеллект, а совокупность факторов от памяти до хитрости, и в целом его довольно трудно понять и оценить. В случае животных обычно показывает возможную сложность их поведения и способности к обучению, вроде бы. Как бы там ни было, зверушки были хоть и действительно опасные, но у нас с Роней имелось слишком много преимуществ. Та же маскировка напрочь нивелировалась статус-барами и автокартой. Я вообще еще не встречал маскировки, которая их превозмогла бы. Впрочем, боги способны влиять на отображаемую информацию, так что излишней самоуверенности допускать не буду. Но обычный, хм, простой магический зверь до такого уровня явно не дотянет, когда мои способности работают нормально. В общем, добыча шкур, талики ингредиентов и эссенции прошла штатно. Предъявили, получили символическую награду и на этом распрощались с гостеприимным хозяином. Была возможность сдать шкуры мастеру и заказать какую-нибудь обновку, но дорого и долго, а я настолько задерживаться не хочу. Да и поистратился уже. Остается надеяться, что по пути к сопряжению не случится ничего серьезного. И само сопряжение еще работает.